Глава восьмая. Кандрайн. Пока добирался до оранжереи, представил обглоданные кости, придумал, куда деть труп с пользой для общества и как объясниться перед приютом чистые пруды и королем. Но ничего этого не понадобилось, поскольку горе-няня была жива и даже ничуть не искусана. Разве что облизана моими любвеобильными питомцами почти до потери сознания. «Смирно!» — рявкнул, как только вошел. И растения вытянулись, в страхе трепеща листиками, пестиками и тычинками. Я не позволил себе умиляться, хотя в другой раз обязательно похвалю зеленых рекрутов, поскольку дисциплина явно подтянулась, но до идеала с ними еще полоть и полоть. Опустившись на одно колено, подхватил Ирму на руки. Девушка тумно посмотрела на меня и, призывно улыбнувшись, пролепетала заплетающимся языком. — Красавчик генерал, это действительно вы? А я тут немного заблудилась. Это ваше растение? не представляла вас в роли селекционера. А чем вы их удобряете? Я бы прикупила несколько мешков. Тогда картошка сама бы выкапывалась и сжирала колорадских жуков. Хи. Откинув голову, она заливисто рассмеялась, а я сурово посмотрела на беззубый цветочек с развитой корневой системой. — Глюк, твоя работа? — Мог бы и не спрашивать. И так понятно, что в кожу няне проникли выделения этого растения и теперь она примерно в том же состоянии, если б выпила сразу две бутылки крепкого красного вина, причем на голодный желудок. Глюк виновато зашевелил листиками, показывая, что девушка сама его гладила, и он не виноват и вообще держался подальше от этой прекрасной незнакомки. «Кстати, как ее зовут?» «Ирма», — машинально представил няню, и в оранжереи поднялся шум, как будто ветерок пошевелил листья. Невольно хмыкнул. «Она вас очаровала, как я посмотрю». «Они меня тоже». Протянула девушка и снова посмотрела на меня так, что сердце пропустило удар. «И вы такой красивый!» И провела по моей щеке ладонью. «Так все!» Я понес сырму к выходу, на пороге обернулся. «Сегодня без сладкого. Подумайте над своим поведением!» И снова по оранжереи пробежался шумок, но теперь возмущенный, а девушка надула губки и погрозила мне пальчиком. «Не обижайте моих друзей!» А потом вскинула руки вверх. «Сладкого всем!» «Да-да, обязательно. еще сухого и крепленого». Подумал, решив не провоцировать и не озвучивать эту мысль. Растения обрадовались, клацая зубами, но я захлопнул дверь и запер ее магией. «Вам повезло, что живы остались», — процедил, пока нес девушку к ее комнате. «Не хмурьтесь, а то морщинка появится», — дотронулась она указательным пальцем до моего лба. «Такой суровый...» И тут же расплылась в улыбке. «И даже так красивый. Скажите, а вы качаетесь ли у вас от природы такое мускулистое тело?» «Ежедневно упражняюсь с мечом», — вырвалось у меня. «И...» — прикусил язык, ругая себя за бахвальство. «Не время рисоваться перед няней из чистых прудов. Мне во дворец спешить надо, чтобы успеть уговорить короля отменить отбор. А тут то сын пытается из дома сбежать» то няня решила героически пожертвовать собой, сделав вклад своим соблазнительным телом в развитие научных исследований и практической работы по улучшению магических характеристик редких растений. «Стоять!» — осадил себя и с трудом отвел взгляд от упругой груди. «О чем я вообще думаю?» Распахнул дверь, толкнув сапогом, и поставил няню на ноги. «Примите ванну, чтоб смыть сок глюка. Поспите час или два, и все пройдет». «Слушаюсь, мой генерал!» Выкрикнула она и, пошатываясь, приставила руку к виску. «Будет исполнено в точности!» «Я правильно сказала?» И снова заулыбалась так, что захотелось растянуть свои губы в ответной ужинке, но я сдержался. Кивнул. «Так точно!» «Так точно!» — повторила она и вдруг обвела мою шею руками. Выдохнула мне в лицо. «Спасибо, мой фантастический спаситель!» И, приподнявшись на носочки, вдруг прижалась губами к моим. Целовалась Сирма умело, и меня это задело. Значит, опыт у девушки немалый, раз мое тело мгновенно отозвалось на нехитрую ласку. Или дело в долгом воздержании. Я стоял, будто оглушенный, не отвечая на ее поцелуй и не отстраняясь, а когда она отшатнулась и вяло махнув рукой, побрела в сторону приоткрытой двери, за которой виднелась медная ванна, выскочил из комнаты няни и прижал ладонь к груди. Сердце колотилось так, будто вот-вот выскочит. Кажется, я тоже испачкался в выделениях глюка. Так стоять скоро рассвет. Окунуться в купели во дворец. Исполнив свой нехитрый план, я облачился в дорожный костюм, написал короткую записку сыну и пространные инструкции няни, а потом вскочил на коня и понесся во весь опор, мечтая, чтобы из головы выветрилось воспоминание о сладком, которым меня неожиданно угостила Ирма.